Ваша цель – это то, что доставляет вам истинное удовольствие Это не то, что приносит временное удовлетворение А то, что дает ощущение радости жизни Ваша дверь – это путь движения к вашей цели На котором вы испытываете увлечение и вдохновение Нельзя сказать, что там все всегда дается легко Главное, что движение через вашу дверь не опустошает, а наоборот вызывает прилив сил. Мифы успешной карьеры звезд создаются искусственно. Вам демонстрируют алгоритм их успеха и ставят перед выбором. Либо вы повторяете чужой опыт, либо остаетесь ни с чем. Откуда вам знать, как добиться успеха? А вот они знают... Результат налицо. Но звезды добиваются успеха именно потому, что взламывают правила «делай, как я» и идут своим путем. Алгоритм вашего успеха неизвестен никому, кроме вашей души. Чужая цель манит своей недоступностью. Человек так устроен, что его привлекает все, что находится под замком. Недоступность порождает желание обладать. Ответьте на вопрос, действительно ли вы желаете всей душой? Или вам только хочется желать? Если путем достижения цели вы хотите себе и всем что-то доказать, значит, это не ваша цель. Ваша цель не висит на шее тяжким бременем. Она просто доставляет вам истинное удовольствие. Никто, кроме вас, не может определить вашу цель. Чужая цель вам навязывается другими. Одно исключение – случайно брошенная фраза. Случайные фразы могут служить знаками – Знак вы сразу почувствуете. Чья-то непреднамеренная фраза может неожиданно зажечь в вашей душе огонек. Если коснулись вашей цели, душа оживится, и вы внезапно осознаете, что это то, что нужно. Если цель не приносит улучшения в вашей жизни, значит, она не ваша. Ваши цели всегда работают на вас – на ваше благополучие и успех. Ваша цель нужна только вам. Если она прямым образом служит для удовлетворения чужих потребностей, улучшения чужого благосостояния, значит, цель чужая. Вы живете прежде всего для себя и никому ничего не должны и ничем не обязаны. Вы не сможете сделать счастливыми других – Зато запросто сможете им навредить, если будете сами несчастны. Если при всей привлекательности цели вас что-то гнетет, необходимо быть честным с собой. Размышляя о цели, не думайте о ее престижности, недоступности и средствах ее достижения. Обращайте внимание только на состояние душевного комфорта представьте, что вы достигли цели и все позади. Хорошо вам или плохо? Если к удовольствию примешивается опасение или тягостное ощущение какого-то бремени, значит, это душевный дискомфорт. Если вообще ничего не хочется, это говорит о том, что ваш энергетический потенциал крайне низок. Состояние депрессии Апатии – это явное свидетельство того, что энергии хватает только на поддержание существования Тогда вам следует повысить свою энергетику Возможно, вы просто не знаете, что такое хорошее здоровье Ваша душа не может ничего не хотеть Вы просто не в силах ее услышать